Глава 54. Друг навсегда. Молния. Она ворвалась в центр источника настолько стремительно, что от переизбытка магии тот едва не вспыхнул. Не зря наша троица отрабатывала технику грозового кулака. Миг. И лопнули мои путы. Второй. Я уже на ногах, снова готовая к бою. Господин Санда не ожидал, что вместо того, чтобы меня прикончить, Рейда поделится со мной своей силой. Второй удар друга обрушился на голову, который позволил себе на мгновение расслабиться. До сегодняшнего дня он не сомневался в верности внука, обрадовался, что я, кость в его горле, исчезну. «Рейда!» — зарычал господин Санда, поднимаясь. Стихийная техника здорово его задела, но в это же мгновение тело его, как кокон, окутал сияющий доспех проклятое отродье!» «Я хорошо усвоил твои уроки, дедушка. Пора уступить место», — зло и глумливо произнес мой лучший друг. Сейчас он стоял между мной и главой, а я в очередной раз отметила, что сила, ума и коварство сочетаются в нем идеально. Все эти события пронеслись как вспышка. Все произошло слишком быстро. Санда больше не собирался ждать, пока мы расправимся с ним. Атаковал первым. И сразу с сильнейшей техникой, своей любимой. Он назвал ее местью небес. Сотни молний раскололи тучи и рухнули вниз, прожигая в земле глубокие ямы. Спасли нас вовремя развернутые щиты и скорость. «Не вмешивайся, это только моя битва!» Успел крикнуть Рейда, прежде чем его настиг грозовой таран. Господин Санда излучал ярость. Длинные серебряные волосы трепал ветер, глаза горели синим. По сравнению с его боевым опытом, наше это ничто. Мы просто заигравшиеся дети. Но прав, Рейда. Старику пора уступить место. Я еле держалась, чтобы не влезть в их битву. Друг атаковал раз за разом, используя сдвоенные заклинания стихии ветра и молнии. Буря была такой страшной, что мне тоже невольно приходилось защищаться. Они двигались так быстро. Я едва успевала следить за ходом поединка. На стороне главы. Опыт и сила. Но и Рейда ему не проигрывал, хоть и был намного моложе. Это походило на схватку диких зверей. В ход шли когти молнии, небесные врата, лезвие режущего ветра и молниеносные удары. Ни один не желал уступать. Я копила силу на кончиках пальцев, готовая прийти на помощь в момент, когда Рейда ослабнет. Я не стану смотреть, как этот тиран убивает моего друга. Санда приложил внука землю, как игрушку. В месте, куда рухнуло его тело, придавленное очередной техникой, образовалась глубокая рытвина. Я подалась вперед. В руке, повинуясь моей воле, вспыхнула хита. Старик торжествовал. Остался последний удар, и все. Но он встал. Рейда снова поднялся. Оба выхватили клинки. Господин Санда владел родовым мечом. Песня бури. В руках у Рейда были парные изогнутые клинки. Они что-то говорили друг другу. Ветер донес слова. «Ты сам меня научил». «Я был хорошим наставником, но плохим дедом». Я чувствовала, что это конец. Сейчас все решится. И подобралась. Это был красивый бой. Один из лучших, что мне довелось повидать. Рейде первым бросился в атаку. Глава увернулся, нанес удар, но промахнулся. Его молодой противник всадил один из клинков ему в грудь, прямо в сердце. Сияние вокруг господина Санда погасло. Тело медленно осело на землю. Я выждала несколько мгновений, а потом подбежала к Рейде и схватила его за плечи. Он твердо стоял на ногах, хоть и потратил много сил. «Это была досадная ошибка. Я ошибся», — бормотал он. «Ты все сделал правильно. Ты не должна была с ним встретиться». Он кивнул на распростёртое тело деда. Я не знал, что он ждет именно здесь. Я правда хотел спасти тебе жизнь. А потом нахмурился и внимательно посмотрел мне в глаза. Надеюсь, ты не подумала, что я на самом деле решил тебя предать. Конечно, нет. Я помотала головой, а потом не выдержала и крепко обняла его. Вокруг нас чернела выжженная земля. Деревья торчали обугленными кольями. Над холмом повис острый запах озона. Прежде чем мы вернемся, я задам несколько вопросов. Времени было в обрез, но некоторые вещи не давали мне покоя. Откуда взялся этот демон? Его отправил Император вместе со своими магами? Как мог господин Эйра допустить такое? Ты разве не поняла?» Удивился Рейда. «Эйра и есть демон». Я потрясенно замолчала. «Конечно, Гром ничего тебе не сказал, ведь это страшная тайна». Тварь, с которой Эйра сражался много лет назад, не была убита. Видя мои расширившиеся глаза, Рейда продолжил. Он сковал его древним заклятием и запечатал в своем теле. Они связаны душами. Он его не убил. Именно эти слова случайно уронила Саяна после нашего поединка. «Откуда ты все это знаешь, Рейда?» Я много общался с членами рода Сури и по всем признакам определил дух огненного демона который сросся с душой Ордая. Именно поэтому ему нельзя гневаться и сражаться в полную силу. Злость питает демоническую сущность, а радость и веселье ослабляют. В роду его жены наверняка потоптались эти чудовища, поэтому Саяна изначально смогла призвать его из мира мертвых. Но со временем и она утратила над ним контроль. Ее беременность только все усугубила, добавила я эхом. Несмотря на то, что я догадывалась о чем то подобном, открытие потрясло. Об этом узнали господин Сандой и император. Они надеялись, что вырвавшись на волю демон разрушит столицу, а я уничтожу Эйдана, чтобы не мешал. И потом бы они. Догадки пронзали разум как стрелы. Без братьев Ордая захватить власть в Ситории было бы проще. Император поддержал моего деда в заговоре против Ордаев. «Они стали слишком сильны и неугодны», — согласился Рейда. «Какие же они трусы!» — уронила я с горечью. Сначала я не поняла, кто против кого сражается. «Постой, а что с Майсулами?» на Ширия не мог остаться в стороне. Я видел, что они приняли сторону Ордаев. «Ясно». Я стиснула пальцы здоровой руки и задала следующий вопрос. «Вы со Скином тоже сыграли свою роль в этом жутком замысле?» Рейда опустил голову. «Ментальные закладки. Мы не могли ослушаться. Но ты сильнее всех нас, Мирай. Потому что у тебя получилось. Вместо того, чтобы убить Грома, ты предпочла ранить себя». Ладонь снова запульсировала. Боль разлилась до самого плеча. Но кровь уже не лилась, рану покрыла темная корка. Хоть я и обладала способностями рода Юри. Прошло слишком мало времени, чтобы она затянулась окончательно. Я потрогала то место, где к запястью была привязана веточка миндаля. Вместо нее на коже остался след сажи. Я не знала полной силы этого артефакта, но предполагала, что он помогал мне бороться. Я собирался вернуться в любом случае. Выходит, ты со мной? Может, лучше тебе остаться в безопасности? Ни за что. Я нужна там. Хорошо. Рейду уверенно кивнул. Только прежде я кое-что сделаю. Он подошел к телу своего деда, склонился над ним и снял с шеи амулет молний. Потом поднял с земли песню бури. Господин Сандо никогда с ними не расставался. Они символизировали власть. «Согласно древней традиции, теперь я старший в роду». Рейда защелкнул цепочку амулета у себя на шее. И по глади металла скользнула серебристая молния. «У меня есть свидетель, что я забрал его в честном поединке». Как бы то ни было, я в нем не ошиблась. Он не был под лицом, но и невинным мальчиком тоже не был. Поздравляю, глава. Я печально улыбнулась. Мы еще совсем молоды, но войны сильно нас потрепали и состарили души. Для тебя я просто рейдом. Твой друг навсегда. Я знала, что так и будет. Когда все закончится, он обязательно вернется домой и станет лучшим правителем, чем был его дед. Будь осторожен, друг. Рей Майсул спит и видит, как бы прибрать власть в шисае к рукам. А он хмыкнул и ответил: Кто? Эта девка в шелках? Перебьется. На площади стало тише. Отголоски сражения еще не отгремели, земля была усеяна телами. Я велю шисаем отступить. Тут же заявил Рейда. Разделимся, согласилась я. Если получится, найди из скена. Этот дурак наверняка полез в самую гущу. И теперь, может быть, я проглотила горький ком. Ранен. Или убит. Рейда хмуро кивнула и я бросилась к обломкам павильона. Там могут оставаться люди. Над головой просвистело выпущенное кем-то заклинание. Я пригнулась и поползла меж обломков, экономя магию. От едкого дыма щипала в носу, глаза слезились. Внезапно запокосившись, но не успевшей рухнуть стеной, увидела край знакомого платья. Алого, расшитого золотом. Бросилась туда со всех ног и упала перед Саяной на колени. Она лежала на боку, обнимая руками живот. Рядом валялся боевой шест с лезвиями на обоих концах. Под ладонями мерцал магический свет, поддерживая жизнь ее ребенка. «Саяна!» Я коснулась плеча женщины. Горло перехватило, и я просипела. Ты чего расклеилась, сестрица? Длинные ресницы дрогнули. Она открыла глаза. Лицо Саяны было бледным, на лбу блестели капли пота. Мирай? Она посмотрела на меня так, как будто не сразу узнала. Я дотронулась до ее щеки и стерла с нее черный след. Да, это я. Сейчас позову целителей. С неожиданной силой она схватила меня за руку. Эйдан затащил его в свое личное подпространство. «Что?» Я распахнула глаза, не сразу понимая, о чем она толкует. А Панев боялась поверить. «Выходит, он жив. Жив!» Алая лисица нахмурилась. Каждое слово давалось ей с трудом. «У меня ничего не вышло. Эйра. Первый раз я видела эту стальную женщину настолько хрупкой и слабой. Она была уязвима но не побоялась тоже взять в руки оружие. Я стиснула зубы. Я могу зайти в подпространство Дана и сделаю все, что в моих силах, даже больше. Тогда торопись. Она сунула руку в складки платья и вытащила три полоски мятой бумаги. В полутьме и дыму я не сразу разглядела, что за символы на них нарисованы. Это запретная магия моего рода. Печати начертаны кровью беременной женщины. Моей кровью. Я хранила их для себя. Но от тебя больше пользы. Демон очень силен. Печати должны коснуться его плоти. Они его ослабят. Эйдан знает, как ими пользоваться. Эта реди забрала у нее остатки сил. Она тяжело вздохнула и закрыла глаза. Я верну обоих. Клянусь тебе. И замахалась и торцем, которые пробирались сквозь обломки в поисках раненых. В ответ на мои слова Саяна только прикусила губу. Из-под закрытых век стекла влажная дорожка. Эйра, ты вряд ли вернешь. Спаси хотя бы своего мужа. Я не успела ответить. Двое мужчин подоспели в мгновение ока. Им не пришлось ничего объяснять. «Крепитесь, госпожа, мы отнесем вас к целителям». Там, где лежала Саяна, скопилась багровая лужица. Я старалась не думать, удастся ли спасти ее и ребенка и что мои близкие неизвестно, где, а их судьба мне неведома, и что добродушный Эйр – это ужасный монстр. Я опустила веки и сделала глубокий вдох, а потом длинный выдох. Надеюсь, Дан не убьет меня сразу, как только увидит. Он ведь считает, что я его предала. Его взгляд был полон неверия и разочарования. Но я докажу, что моей вины в этом нет. Я люблю его, поэтому отправляюсь за ним.